Глава десятая. Великая Алия. Массовая иммиграция. Феноменом, имевшим самые глубокие, долгосрочные последствия для формирования имиджа Израиля, явилась иммиграция, происходившая волнообразно в течение первых двух десятилетий существования государства. Особенно значимой была волна первых трех лет. В течение десятилетий эта алия была известна как так называемая «массовая алия», но в последнее время вошел обычай называть ее «великой алией», так как слово «масса» подразумевает несколько уничижительное отношение. Такое изменение названия намекает как на чувство обездоленности и уничижения иммигрантов – так и на попытку примирить и сблизить их, залечить раны прошлого. Эта массовая эмиграция была масштабной акцией, предпринятой новым режимом, опьяненным осознанием того, что теперь он держит в своих руках бразды правления и верой в то, что он сможет осуществить все свои мечты. В то же время Алия стала болезненным примером Игнорирование человеческих потребностей, предпочтение отдавалось коллективу, а не благосостоянию отдельного человека, была сильна вера в способность идеологии сформировать нового человека и новую нацию. Волна иммигрантов, нахлынувшая в Израиле еще в 1948-1949 годах, была названа «ливнем». На Ближнем Востоке дождь – это благословение. Но ливень может принести также и разрушение. Во время героической борьбы с нелегальной иммиграцией главным сионистским лозунгом была так называемая «свободная иммиграция». Теперь это предвидение сбывалось. Иммигранты достигли еврейского государства. Но внезапно стало ясно, что, несмотря на высокие ожидания и воодушевление по поводу прибытия этой алии, на самом деле никто не был готов к тому, что огромная масса людей хлынет в страну. Первыми из лагерей для перемещенных лиц в Германии прибыли оставшиеся в живых европейские евреи после девяти лет войны, скитаний, страданий, потерявшие семьи и дома, теперь надеявшиеся, что нашли себе постоянное пристанище. Вдобавок, британцы открыли ворота лагерей для задержанных на Кипре, где содержались незаконные мигранты, перехваченные по пути в Палестину, и все задержанные прибыли в Израиль. Когда эта группа совершала свои первые шаги в стране, Болгарское правительство предоставило разрешение на выезд своим еврейским гражданам. Болгария была членом коммунистического блока, уже закрытого от Западной Европы железным занавесом. Евреям СССР было отказано в праве на выезд из страны с 1920-х годов, и каждое разрешение на выезд из страны Восточного блока считалось последней возможностью. Теперь, без предварительного предупреждения, целая община, ее лидеры, молодежь и пожилые люди собирались эмигрировать в Израиль. Само собой, им нельзя было сказать «подождите». Такая же острая необходимость воспользоваться возможностью, которая, вероятно, никогда не повторится, существовала в Польше и в Румынии. Правительство обеих этих стран были совершенно непредсказуемыми. В один день разрешали людям уехать, на следующий день запрещали, послезавтра снова разрешали. Воспоминания о войне и последовавших за ней убийствах и погромах, совершенных местным населением, все еще были свежи в умах иммигрантов и израильтян. Чувство вины и беспомощности лидеров Ишува во время Второй мировой войны В отношении еврейской катастрофы за буквы в Европе теперь вылилось в широкий национальный консенсус. Ожидание было исключено. Все восточноевропейские евреи, которые хотели и могли уехать, должны были быть доставлены в Израиль. Были и другие еврейские общины. столкнувшиеся с опасностью и стремившиеся эмигрировать в свою страну. Повсюду, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, отношения между мусульманами и евреями были натянутыми, особенно после создания еврейского государства и войны за независимость. В Египте, Ираке и Йемене напряженность в отношениях между евреями и их соседями возросла из-за враждебности как со стороны правительства. так и со стороны населения. Традиция Алии на святую землю приводила евреев Йемена в Палестину тонкой струйкой со времен первой Алии. Теперь они пребывали тысячами. Из небольших отдаленных городков в горах, где чувствовали себя особенно уязвимыми, из Саны и других городов они устремились в Аден, британскую колонию на оконечности Аравийского полуострова. Британцы согласились позволить йеменским евреям оставаться в Адане при условии, что Израиль эвакуирует их как можно скорее. Воздушную перевозку йеменских евреев в Израиль назвали ковром самолетом и это вызвало энтузиазм по поводу новоприобретенных возможностей молодого государства. Так же как евреи Йемена высадились в 1949 году, Десятки тысяч евреев начали прибывать из Туниса, Турции и Ливии. В Ливии случился антиеврейский погром, и вся община намеревалась эмигрировать. Лагеря эмигрантов, особенно шар Хаалия, иммиграционные ворота за пределами Хайфы, были переполнены. Жилья для репатриантов не было. Нехватка жилья после окончания мировой войны еще не закончилась, и теперь четверть миллиона вновь прибывших должны были быть обеспечены жильем, едой и работой. Частично жилищная проблема была решена путем расселения около 130 тысяч мигрантов в заброшенных арабских деревнях и городах Яффо, Хайфе, Тверии и Рамле. Жилье было не идеальным, но хотя бы давало людям крышу над головой. Первые массовые мигранты из Болгарии и лагерей для перемещенных лиц считались привилегированными в том смысле, что поселились в центре страны недалеко от источников занятости и сносных школ. Но это было только начало большой волны. В марте 1950 года. Иракское правительство объявило, что разрешит евреям, желающим эмигрировать, уехать, если они откажутся от своего гражданства. Данный закон должен был оставаться в силе только один год. Это было завершением длительного процесса, начавшегося с обретением Ираком независимости в 1932 году с начала века и особенно во время британского мандата. Гордая и успешная еврейская община страны модернизировалась и интегрировалась в иракскую экономику и культуру. Но усиление арабского национализма и последствия национального конфликта в Палестине усугубили противоречия между евреями и мусульманами в Ираке. Теперь иракские евреи, которые чувствовали себя привязанными к своей родине, Обнаружили, что их экономический и гражданский статус подорван. Если раньше они были равноправными гражданами, то теперь зависели от милости и благосклонности правительства. В то время как до 1940-х годов большинство населения считало себя частью иракского народа, теперь эта идентичность была подорвана перед лицом враждебности со стороны правительства средств массовой информации. и масс. Некоторые образованные молодые евреи вступили в коммунистическую партию и смотрели на смену режима в Ираке как на единственный выход, способный положить конец их разочарованиям. Другие обратились к сионизму. Сионистское движение, поддерживаемое энергичными молодыми людьми, действовало в Ираке с 1943 года. Закон разрешающий иммиграцию, был призван вызвать отъезд нескольких тысяч евреев, которых правительство рассматривало как активное ядро подстрекательства среди еврейского населения, а также бедных евреев, которым нечего было терять. По оценкам иракского правительства, должно было эмигрировать около 10 тысяч человек, в то время как в Израиле цифры колебались. от 30 тысяч до 40 тысяч человек. Шломо Хилель, израильтянин, родившийся в Ираке, который был там эмиссаром Хамосатле Алья, оценил, что эмигрирует около 70 тысяч человек. Никто не предполагал, что приедут 120 тысяч человек. Но как только началась регистрация, количество стало расти. По мере того, как на иммиграцию регистрировалось все больше и больше людей, другие все больше опасались, что может случиться с ними, если они останутся небольшим преследуемым меньшинством. Тем временем, чтобы остановить иммиграцию, власти начали ограничивать количество денег и ценностей, разрешенных для вывоза из страны. Наконец, в марте 1951 года Они заморозили еврейские активы в Ираке и запретили эмигрантам вывозить что-либо. Неторопливо начинавшаяся репатриация в Израиль, проходившая одновременно с новой волной мигрантов из Румынии, в конечном итоге стала паническим бегством, во время которого влиятельная и состоятельная община превратилась в беженцев без гроша в кармане. В 1950-1951 годах вся иракская еврейская община эмигрировала в Израиль, в отличие от ориенталистского романтизма операции «Ковер-самолет». На этот раз операция перелета получила библейское кодовое название «Ездра» и Неемия в честь вождей, вернувших евреев из Вавилонского плена во время правления Кира. Правительство Израиля слабо контролировало процесс эмиграции. Непредвиденные политические ситуации, например, в Ираке, Польше и Румынии, вызвали иммиграцию сотен тысяч людей, от которых еврейское государство не могло отказаться. В своих мемуарах Шломо Гилель описывает разговор, в котором Левие Школь, казначей еврейского агентства Сказал ему, «Скажи своим дорогим евреям в Ираке, что мы будем очень рады, если они все приедут, но им не стоит торопиться. Сейчас у нас нет возможности принять их. У нас даже палаток нет. Если они приедут, им придется жить на улице». Бен-Гурион, однако, категорически опроверг утверждение о том, что у Израиля... ограниченная способность для абсорбции. Мы должны принять всех евреев Ирака и все другие диаспоры, которые готовы или должны иммигрировать, причем как можно скорее, не беря в расчет их собственность и возможности абсорбции. Попытки правительства и еврейского агентства ввести требования для иммиграции потерпели неудачу. Запреты в отношении больных, инвалидов и людей, не работать, отвергались иммиграционными эмиссарами в различных странах. Власти Восточной Европы также не были готовы принять ограничения на иммиграцию по состоянию здоровья. Доля иммигрантов в массовой алие, нуждавшихся в социальной помощи, была особенно высокой. Ежедневная газета Хабакер писала Эту алию принесло сюда, без отбора. Есть много людей со сломанной судьбой. Пожилые, немощные, хронически больные, инвалиды и другие несчастные люди, у которых нет желания работать, которым не хватает понимания и терпения, чтобы приспособиться к здешним условиям. К 1950 году Положение в иммигрантских лагерях стало невыносимым. Директор лагеря Сха-Арха Алия описал это так. иммигранты были заперты, окружены забором из колючей проволоки и охранялись вооруженной полицией. В разные периоды теснота в деревянных и каменных хижинах, оставленных британской армией, достигала нечеловеческого уровня». Трижды в день они выстраивались в длинные очереди за продовольственным пайком. Очереди вокруг медицинских социальных служб растягивались на километры. Не раз иммигрантам приходилось часами ждать своей очереди в банях. Туалеты тоже были переполнены. Не всегда было достаточно воды. Часто отключалось электричество, и ночью лагерь стоял в полной темноте. Лагеря должны были предоставлять временное жилье до тех пор, пока иммигранты не пройдут адаптацию и не будут переведены на постоянное место жительства. Но перемещать их было некуда. Строительство жилья для иммигрантов значительно отставало от числа вновь прибывших, а также сдерживалось нехватка иностранной валюты. На встрече в исполкоме еврейского агентства Доктор Геора Йосефталь, возглавлявший отдел, сказал, «Когда пятьдесят мужчин и женщин, старики и дети находятся в одном помещении, гнетущая атмосфера возникает неминуемо. Это унизительное условие. Мы не можем удерживать в них людей. За короткое время нормальный человек, поступающий в лагеря, падает в депрессию, пока у него не остается сил что-либо делать, кроме как тихо плакать. Помимо того, что лагеря делали иммигрантов несчастными, они ложились тяжелым бременем на скудный бюджет еврейского агентства. Не предполагалось, что люди уедут, пока они не обрели постоянное место жительства. Они не работали, их кормили на лагерных кухнях, Жизнь в больших общежитиях без уединения и возможности жить семейной жизнью деморализовала людей. Так возникла идея «Ма-Абара» – транзитного лагеря. Пока не будет построено постоянное жилье, иммигранты будут переведены во временное жилье, где у каждой семьи будет свое жилище. Отец сможет выходить на работу и зарабатывать деньги – Мать сможет готовить для семьи, а дети будут ходить в школу. Маабарот должны были стать промежуточным этапом между лагерями для иммигрантов и постоянным жильем, значительным улучшением условий жизни иммигрантов, первым этапом для продуктивной жизни в Израиле. Однако вскоре стало очевидно, что условия в Маабарот были не намного лучше, чем в лагерях. Жилищами там были брезентовые палатки, жестяные лачуги или деревянные хижины. Из любого материала, который можно было использовать для быстрого и дешевого строительства, здания были небольшими и временными, поэтому в них не было ни электричества, ни воды. Умывальники и туалеты находились в общем пользовании. «Моя первая встреча в Маабаре», была с группой молодых людей. Когда я спросил, где находятся душевые, они были удивлены этим странным вопросом и ответили, мы не мылись с тех пор, как покинули лагерь Бейт-Лид. На весь лагерь было два крана на всех. Около тысячи человек. Туалеты не имели крыши и кишели мухами. Были построены загородки из гофрированного железа для душевых, но из-за отсутствия воды их тоже превратили в туалеты? Так один журналист описал свое знакомство с Маабарой Мигдалгад. Причем среди критиков Маабарот его рассказ был одним из наименее возмутительных. К концу 1950 года было построено... 62 Маабарот, где проживало около 100 тысяч человек, в конце 1951 года, после трех лет массовой эмиграции, количество жителей Маабарот достигло 220 тысяч. Более чем из 250 тысяч человек, живущих во временном жилье, была постоянная текучка самолета или корабля в лагерь, Оттуда, в Маабару. Некоторые эмигранты предпочитали лагеря, где получали ежедневное питание, а также бесплатные услуги в области здравоохранения и образования, чем Маабарот, жители которых должны были зарабатывать себе на жизнь трудом. Занятость в Маабарот состояла из мелкой торговли внутри самой Маабары или работы, которая представляла собой субсидируемую занятость на лесопосадках, строительстве дорог или строительстве постоянного жилья для жителей Маабары. Эта низкооплачиваемая временная работа не гарантировала средств к существованию в будущем, но была направлена на то, чтобы избежать безработицы, которую руководство страны считало главной причиной вырождения и коррупции. Власти считали, что нужно приложить все усилия, чтобы этого не произошло, помимо шока иммиграции, незнания секретов израильской бюрократии и непонимания языка. Жители Мооборот подверглись пролетаризации, их заставляли привыкать к физическому труду, который в странах их происхождения считался унизительным, Некоторые по собственной инициативе, а иногда и с определенными средствами, покидали лагеря. Им помогали родственники или друзья. Они находили работу и вырывались из официального процесса абсорбции. Пожалуй, самым тяжелым в Маоборот был опыт иракских эмигрантов. Пережившие Холокост и заключенные с Кипра прибыли в страну после многих лет проживания в лагерях. Йеменские эмигранты пребывали издалека и перед эмиграцией проводили время в лагерях, а эмигранты из Северной Африки находились в транзитных лагерях, прежде чем добраться до Израиля. Однако для иракских эмигрантов всего несколько часов перелета отделяли просторный красивый дом от удручающую убогости лачуги с брезентовыми стенами в Маабаре. Не случайно несколько писателей, вышедших из Иракской Ильи, чья встреча с Израилем запечатлялась в сознании через Маабару, описывали ее в своих произведениях. Во второй половине 1952 года число иммигрантов резко сократилось, в том числе вследствие известий о трудностях абсорбции. В течение следующих трех лет абсорбционная система могла перевести дух, спланировать и ликвидировать Мооборот. В течение следующих шести лет большая часть Мооборот была снесена, а их жители переехали в постоянные дома. Как и в лагерях иммигрантов, когда Мооборот освобождались, довольно много людей отказывалось уехать, либо потому, что их родственники остались там, это было близко к их месту работы, было знакомо и достаточно комфортно, либо потому, что после стольких лет зависимости их уже страшила свобода. Также, когда лагеря для перемещенных лиц Германии были ликвидированы, некоторые люди, не имевшие образования и менее социализированные, оставались ради социальных пособий, в то время как инициативные и энергичные люди быстро воспользовались возможностью перестроить свою жизнь. Огромные трудности, создаваемые этой алией, вызвали конфликт между людьми, отвечающими за надзор за процессом въезда иммигрантов и теми, кто отвечал за абсорбцию после прибытия иммигрантов. Вторая группа требовала чтобы поток иммигрантов определялся способностью абсорбции. Они предупредили, что невыносимые условия в лагерях для иммигрантов и, наоборот, создают гуманитарную катастрофу. Для них политика неконтролируемой Алии, отражавшая готовность приносить в жертву отдельных людей ради, так сказать, сбора изгнанников, была безответственной. Однако люди, отвечавшие за иммиграцию, видели распад целых общин. Люди оказались отрезаны от своих домов и привычной среды, бросили свою работу. Эти активисты не могли просто остановить этот процесс на полпути. В некоторых случаях они инициировали его сами. По их мнению, любые ограничения на иммиграцию подрывали их, так сказать, Святое дело, не говоря уже о том, что тысячи иммигрантов оставались в подвешенном состоянии в транзитных лагерях без возможности вернуться домой. Мизрахи и старожилы Израиля В 1950 году, впервые с начала современного возвращения в Сион, большинство иммигрантов прибыло из мусульманских стран. В период Ишува 90% эмигрантов были из Европы. В первые и вторые годы массовой алии Ашкенази все еще составляли большинство, но с 1950 года большинство эмигрантов были евреями из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В 1952 году Около 60% жителей Маабород были выходцами из мусульманских стран, людьми которым позже дали общее имя Мидзрахим, буквально «восточные». Хотя марокканские иммигранты составляли лишь незначительное меньшинство в волне массовой иммиграции, они обрели особенно плохую репутацию в прессе. Есть основания полагать. Что некоторые из марокканских иммигрантов той первой волны прибыли из Мелах, гетто крупных городов, где царили суровые условия, бедность и социальная дезинтеграция, в эту группу входили некоторые криминальные элементы, которых называли марокканские ножи, из-за их предполагаемой склонности вытаскивать нож при малейшей провокации, а также большое количество престарелых и инвалидов. Молодые люди и те, у кого были средства, предпочли остаться на своей родине. В начале 1950-х годов французская власть в Северной Африке все еще сохраняла стабильность, и еврейским общинам региона ничто не угрожало. Принимая во внимание трудности с абсорбцией и основываясь на оценке того, что в некоторых странах не будет необходимости в спасательной Алие. В ноябре 1951 года исполнительный комитет еврейского агентства начал политику избирательной эмиграции из этих стран. Спасательной Алии и иммигранты, способные финансировать собственную абсорбцию, были освобождены от ограничений. В значительной степени ограничения были основаны на том же принципе способности к абсорбции, который действовал в течение мандатного периода. В начале государство отдавало приоритет молодым людям с военной подготовкой, которые могли присоединиться к Цахал-Гахал, аббревиатура от ГИЮС-ХУЦ-ЛА-АРЕЦ. доброволец из-за границы. Но после войны все ограничения на иммиграцию были сняты. Теперь новые правила ограничивали большинство иммигрантов семьями, в которых кормилец был моложе 35 лет. Те, кто не имел средств или профессии, должны были работать в сельском хозяйстве в течение двух лет. Для разрешения на иммиграцию требовалась медицинская справка. свидетельствовавшая о состоянии здоровья кандидата. Эти критерии строго не соблюдались и со временем были смягчены. Возрастной ценз был увеличен до 40 лет, инвалиду разрешалось эмигрировать, если в семье был активный кормилец и так далее. Поговорка, что израильтяне любят эмиграцию, но не иммигрантов. особенно верна в отношении массовой эмиграции. Ветераны Ишува претерпели множество невзгод и понесли потери за годы борьбы и войны за независимость. И обычные люди, и элита были измотаны и жаждали передышки. Создание государства и массовая иммиграция открыли путь к быстрому продвижению, так сказать, коренных израильтян, В правительстве, армии, образовании и так далее. С самого начала волны массовой эмиграции израильская общественность демонстрировала весьма ограниченную готовность добровольно участвовать в абсорбции иммигрантов, концепция этатизма, которую оспаривали многие представители элиты и Теперь освободило противников и их товарищей от ответственности за национальные миссии. Теоретически они хотели вернуться к стандартам волонтерства, но на практике не желали добровольно работать. Вполне возможно, что весь процесс собирания изгнанников в таких огромных масштабах казался им странным и пугающим, превышающим возможности того, с чем они были способны справиться. Некоторые, так сказать, Коренные израильтяне кое-где действительно пошли волонтерами. Женские организации действовали в лагере сха -Ар алия помогая новым иммигрантам. Движение Мошавов направило сотни добровольцев, чтобы помочь новым иммигрантам в Мошавах, о чем будет рассказано позже. Движение Кибуцев приняло в молодежную алию детей. Но это было каплей в море, о чем свидетельствует неудачный призыв к ветеранам Ишува зимой 1951 года принять детей-мигрантов в своих домах после того, как Мооборот пострадали от сильного наводнения. Откликнулись сотни, а не тысячи домохозяйств, когда Мооборот были построены, Власти стремились разместить их рядом с устоявшимися общинами, которые обеспечивали бы иммигрантам как услуги, так и работу. Но чем сильнее и прочнее была городская власть, тем легче ей удавалось держать Маабарот на расстоянии. Таким образом, в районе Тель-Авива была только одна Маабара. Рамат Ган не разрешил строительство Маабарот в своей юрисдикции, Таким образом, оборот строили возле относительно слабых городов, которые можно было заставить подчиниться государственной власти, но эти города испытывали трудности с обеспечением иммигрантов необходимыми услугами и работой. Старожилы Израиля не обращали внимания на новых иммигрантов. Уриэль Симон так описал отчуждение между двумя мирами Человек едет в поезде и видит пейзаж своей страны. И в ней Маабару. Маабара с ее многочисленными сверкающими жестяными лачугами, скученными вокруг вонючих уборных, кажется раной на теле. Растрепанные дети, одетые в лохмотья, стоят у дороги и машут ему ручонками. На мгновение их глаза встречаются. и он видит блеск их глаз, но не поднимает руки в ответ. Он предпочитает оставаться чуждым и отстраненным, боится контакта. Лагеря иммигрантов, наоборот, были отдельным миром, с которым контактировали лишь немногие израильские сторожилы. Они читали в газетах о том, что там происходило. В статьях описывалось... чужая, устрашающая страна, мусор и грязь, убогость, апатия, праздность и деградация. Сторожилы смотрели на трудности абсорбции, как на часть страданий, необходимых для достижения земли Израиля, с двух заглавных букв. Когда мы приехали в эту страну, Стало модной фразой, которую старожилы использовали для оправдания трудностей, с которыми столкнулись новые иммигранты. Старожилы уже вынесли собственные невзгоды и не хотели возвращаться в режим чрезвычайной ситуации. На самом деле провал мер жесткой экономии отчасти был выражением их бунта против навязываемых им новых указов, Драматические описания лагерей и наоборот, в прессе не вызывали сочувствия к иммигрантам, а скорее вызывали чувство отчуждения и страха, как если бы лагеря представляли опасность для заселенной страны. Образ иммигрантов, как грязных и страдающих хроническими и другими заболеваниями, только усиливал этот страх. Когда в стране разразилась эпидемия полиомиелита. Некоторые говорили, что иммигранты привезли болезнь с собой. Ветераны и шува встревожились. Находится ли сионистское предприятие на грани банкротства? Неужели эти волны иммиграции, которых они не просили, собирались затопить страну? Даже Бен Гурион, безоговорочно поддерживавший продолжение иммиграции, писал Возникающий еврейский народ. о котором думал Герцель и на чем он строил свою сионистскую политику и деятельность, на самом деле был еврейским народом в Европе. Государство было создано и не нашло людей, которые его ждали, то есть люди, которые ожидали государства, погибли. Сотни лет перед еврейским народом стоял вопрос или молитва «Можно ли создать для народа государство?» Никто не осмелился задать страшный вопрос «Найдутся ли люди для государства, когда оно возникнет?» И этот вопрос, по сути, является вопросом вопросов к основанному в наше время государству Израиль. Предполагалось, что Израиль будет современным государством, ориентированным на Европу и Запад, но теперь он застрял в трясине иммигрантских лагерей. Негативные образы иммигрантов, например, человеческая пыль, не различали людей, переживших Холокост, и иммигрантов из исламских стран. Сможет ли старожил и шува сформировать эту огромную человеческую массу по своему собственному образу? В многочисленных статьях в прессе выражалась обеспокоенность по поводу того, что может произойти. «Привлечение десятков, если не сотен тысяч людей, непригодных для Израиля, не укрепило государство, а также не принесло пользу Ишуву, но и не дало лучшей надежды для будущего, а также не принесло пользы самим людям». которые во многих случаях гораздо более несчастны и озлоблены здесь, чем когда-либо среди своих заграничных соседей, написал Шмуэль Усышкин в Хабокер. Причем клеймили иммигрантов не только правые, представленные Хабокер. И Шуф со множеством больных, деградировавших и необузданных элементов не выдержит ожидающих нас социальных испытаний и проверки на безопасность. «Подрыв здоровья, психологического и морального равновесия Ишува – ядра будущих поколений – это безрассудство, которое быстро отразится на нас ужасным образом», – утверждала Дафар. Газета партии «Мапай», серия статей журналиста Харец Арье Гельблума, который провел месяц в эмигрантском лагере под видом репатрианта, произвела общественный фурор. Он использовал негативные стереотипы для описания всех иммигрантов, но худшее приберег для жителей Северной Африки, особенно для выходцев из Марокко. Даже репортеры, защищавшие иммигрантов, не старались изо всех сил хвалить их, но в то время как Гельблум полагал, что этих невежественных примитивных людей невозможно изменить, Другие считали, что посредством образования и терпеливого формирования своей личности эти иммигранты могут быть превращены в достойных граждан. В одной из своих статей Бен-Гурион пишет «Разрозненные диаспоры, то есть целые общины, такие как болгарские и иракские евреи, которые были ликвидированы путем иммиграции в Израиль, и которые собираются в Израиле, все еще не народ, а пестрая толпа. Человеческая пыль, лишенная языка, образования корней традиций или национальной мечты. Превращение этого человеческого праха в цивилизованную независимую нацию со своим собственным мировоззрением – это непростая задача. и эти трудности не меньше, чем трудности, связанные с экономической абсорбцией. Эти замечания основаны на двух предположениях. Первое заключается в том, что можно превратить каждого еврея в образцового гражданина, подобного лучшим из ветеранов. Он повторял это снова и снова. Говорят, он ожидал назначения начальника генерального штаба Йеменского происхождения», Это было характерно, поскольку Бен-Гурион стремился к формированию единой нации, объединенной в одной культуре со стандартами, достойными современного мира. Его второе предположение включает признание того, что на начальных этапах абсорбции иммигрантов государство было озабочено исключительно физическими потребностями иммигрантов крышей, едой, медицинским обслуживанием и минимальным образованием, оно не предпринимало аналогичных усилий в процессах социализации, сельскохозяйственные поселения и развитие городов. Иммиграционный наплыв начала 1950-х годов сорвал планы правительства по распределению населения в стране. сосредоточение большей части еврейского населения в трех больших городах – Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе и в районе между Хадерой и Гедерой – казалось, противоречило национальным интересам с точки зрения безопасности, экономики и культуры. Это также казалось ошибкой с точки зрения качества жизни. Арье Шарон – архитектор и директор отдела планирования в канцелярии премьер-министра, разработал план, призванный исправить эту проблему, направив новых репатриантов в развивающиеся районы – Галилею, Иерусалимский коридор и Негев. Шарон объяснил, что в период Ишува евреи сконцентрировались в больших городах потому что не было возможности для расселения во всех частях страны. Теперь это можно исправить с помощью поселений двух типов. Первый тип – сельскохозяйственное поселение – было традиционным сионистским приоритетом, поэтому было решено, что 20% населения должны стать земледельцами. Соответственно, за первые пять лет существования государства Было основано 500 новых поселений, и в них обосновалось 13% новых эмигрантов. Второй тип – городские поселения. Это было нововведение, чего сионистское движение ранее не предпринимало. Хотя большая часть еврейского населения предпочитала городскую жизнь, идеологически город считался препятствием для создания еврея нового типа – теплицей для размножения мелкой буржуазии, существование которой препятствовало построению нации. План Шарона был основан на преобладавшем в то время в Британии восприятии, уроки, извлеченном из Второй мировой войны об уязвимости больших скоплений людей во время воздушных налетов, а также на присущих крупным городам недостатках, грязи, трущобах, отчуждении и так далее. Новая концепция предусматривала строительство малых и средних городов на основе тщательного регионального планирования, учитывающего распределение населения, безопасность, городскую эстетику, экономику и общество. Это была основа планирования для развития городов в период с 1948 по 1964 годы. Было создано более 30 таких городков. В эпоху Ишува поселение в сельской местности было привилегией тех, у кого был частный капитал. Кто мог купить цитрусовую плантацию или виноградник, либо же групп пионеров, которые ждали много лет, пока им разрешат поселиться на земле, тем временем проходя, так сказать, обучение сельскому хозяйству, В любом случае сельское хозяйство было сознательным выбором людей, но теперь все изменилось. За исключением незначительного количества выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, которые сами поехали в Кибуцы, 13% эмигрантов, отправленных в сельские районы, не самостоятельно избрали подобный род деятельности. Сначала предпринимались попытки отобрать кандидатов для поселения, в соответствии с их навыками и желаниями организовать группы из них. Но вскоре процесс стал совершенно случайным, о чем говорит следующее свидетельство. В лагере для иммигрантов к нам обратились с предложением съездить в деревню. Когда мы спросили, где находится деревня, нам ответили – в районе Тель-Авива. Нам понравилось место, и мы согласились поехать.